СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ Зеленый чай богат полифенолами, включая катехины, в частности ЭГКГ, который препятствует возникновению новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли и метастазов. Он является также сильным антиоксидантом и детоксикатором, активируя ферменты в печени и способствуя таким образом удалению токсинов из организма.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 Ферментирует мягко, что придает ему свойства средние между зеленым и черным чаем. Зеленый чай без кофеина сохраняет все свои полифенолы. Японские сорта зеленого чая, сенча, гекура, мача и другие, даже более богаты ЭГКГ, чем распространенные сорта китайского зеленого чая.